Глава 2.2. Про симпатику и парасимпатику. Почти мгновенно. И про подростков тоже. Есть некоторые медицинские знания, которые на самом деле должны быть общечеловеческими. К таковым точно относится понимание работы симпатической и парасимпатической нервных систем, вместе образующих нашу вегетативную нервную систему. Вообще-то есть еще и третья составляющая вегетативной системы, метасимпатическая, но мы будем стараться там, где это возможно, не усложнять повествование и остановимся на двух первых. Вегетативная и центральная. И почему бесконтрольно не всегда плохо? Почему такое название – вегетативное? Потому что есть еще и центральная, включающая в себя головной и спиной мозг. Однако это не значит, что вегетативная менее важна, поскольку без нее мы просто перестали бы существовать. Ведь она регулирует деятельность внутренних органов, желез внешней и внутренней секреции, еще много чего, хотя и сказанного достаточно, чтобы понять ее жизненную важность. Здесь мы должны избежать путаницы и сказать, что вегетативная нервная система живет и работает не сама по себе. Она все равно почти полностью контролируется центральной. Однако большинство операций контроля проходят на бессознательном уровне автоматически. И это правильно. Представьте себе, что вам постоянно требуется помнить о необходимости вовремя дышать, сжимать и расслаблять сердечную мышцу, выделять в ответ на прием пищи инсулин и так далее. Перспектива не очень. Хотя иногда, пусть частично, но уметь сознательно управлять этим адски сложным хозяйством было бы и полезно. Например, когда мы волнуемся зря. Часто даже понимаем, что зря, однако все равно волнуемся. Это может наносить вред не только настроению, но и телу. Оказывается, таким навыком, сознательному контролю, казалось бы, неконтролируемых процессов, можно научить, и мы будем говорить об этом в дальнейшем. Но вернемся к симпатике и парасимпатике, ведь мы должны уложиться в 10 минут чтения. Итак, очень упрощая, парасимпатика помогает нам запастись энергией, Симпатика, соответственно, помогает нам ее эффективно потратить. А поскольку вся наша жизнь зависит от тонкого баланса этих двух процессов, то любые нарушения нежелательны. Разбираемся, кто что включает в кавычках и выключает в кавычках. Теперь перейдем к отдельному разбору этих двух систем. Плохие студенты, отвечая на вопрос экзаменационного билета, сообщают преподавателю, что симпатика, раз она затратная система, Включая все органы, а парасимпатика их выключает. По аналогии с электрическим вкл-выкл. Такой ответ положительно оценен не будет, потому что каждая из этих двух систем что-то включает, а что-то выключает. Общий подход таков. Если наш мозг ощущает некий вызов, возможно опасный, с которым надо как-то справляться, то преимущественно активизируется симпатическая система. Она как раз и готовит нас к испытаниям. Нужно больше сил? Значит, сердце стучит чаще, и выброс крови мощнее. Кислорода тоже надо больше, значит, усиливается работа легких и расширяются бронхи. Причем изменения по сравнению со спокойным состоянием просто разительные. Кровью мышцы поступает на порядок больше, в мозг в 2-3 раза больше. В итоге мы в стрессе, то есть готовы к предстоящим испытаниям. Преодолеем их или нет – другой вопрос – но все, что организм мог сделать, чтобы подготовить нас, например, к драке, в прямом и переносном смысле, он сделал. Кстати, при этом кое-что и выключил. Например, пищеварительную систему. Она ведь очень энергоемка, до 40% всей энергии пищи уходит на ее переработку. Выключается во время стресса и репродуктивные функции. вряд ли кто-то захочет романтические отношения в то время, как его жует тигр. Короче, пришла опасность, собираем все ресурсы и деремся. Или убегаем. Приведение организма в максимальную готовность к выполнению завета «бей или беги» называется стрессом, и симпатическая нервная система ответственна именно за это. Вообще-то стресс – это не ругательство. Интересно, что Ганс Селье, исследователь стресса, был сильно недоволен, когда слово «стресс» приобрело исключительно отрицательную коннотацию. Это же вовсе неплохо – быстро подготовить тело к преодолению потенциальной опасности. Наоборот, здорово. А потому он разделил понятие стресс на два – эустресс – хороший, правильный, полезный, и дистресс – нехороший, не полезный. И мы с вами тоже очень легко можем их разделить. Если вы неосторожно рыбачили на льду, и льдина откололась от берега, то стресс очень нужен. Вам же надо перепрыгнуть через трещину. Значит, это будет эустресс. Он же, если надо удрать от хищника или биться с ним. И здесь все устроено просто гениально. Стресс не только придает нам лишние силы, но даже обеспечивает обезболивание в случае повреждения тела. Короче отличная функция, если использовать ее по назначению. После того, как вы справились с опасностью, должно наступить успокоение. В дело включается парасимпатическая нервная система. Ее провода в кавычках протянулись к тем же органам, но выполняют обратную функцию. Когда по ним пойдет сигнал, сердце затормозится, легкие успокоятся, бронхи сузятся. И наоборот, включится активная работа пищеварительного тракта. Так происходит в норме. А норма – это и есть правильный баланс. Вспоминаем профессора Преображенского. К сожалению, в современной жизни нам регулярно приходится встречаться с ненормой. В мегаполисе, где в основном обитают современные люди – Тигры встречаются редко, а вот симпатика вспыхивает порой чаще, чем в джунглях. Обругал начальник, толкнули в метро, подорожала ипотека, прочитал дурные новости в интернете. Ох, как их любят медийщики! Это же, в отличие от хороших новостей, всегда большие охваты и деньги. Прямо отдельная тема, которую в своё время замечательно обозначил профессор Преображенский в «Собачьем сердце», посоветовав не читать до обеда советских газет. заменить слово газеты на интернет и телевизор и сохранить себе много нервов. Организм на все наши неприятности, реальные и даже мнимые, реагирует одинаково, он по-другому не умеет, то есть вводит нас в стресс, который чаще всего, по сути, является дистрессом. Ведь проблему обычного горожанина не ударишь и от нее не убежишь. Таким образом, баланс между симпатикой и парасимпатикой оказывается нарушен, с явным перекосом в сторону симпатики. Что при этом происходит с нами, знает каждый современный человек. Тревожные расстройства, неврозы, психосоматические и соматоформные заболевания. Далее расскажем подробнее. Почему так происходит? Попробуем объяснить на пальцах. Мы уже поняли, что и дистресс, и эустресс вызваны одинаковыми эндогенными механизмами. Один из основных выглядит следующим образом. Мозг отреагировал на истинную или вымышленную опасность. Гипоталамус подал сигнал гипофизу. Тут переслал его в надпочечники, и теперь, кроме негативного эмоционального возмущения, происходит и гормональное сопровождение стресса, а это, в отличие от эмоций, уже надолго. Когда симпатика побеждает парасимпатику за явным преимуществом. Далее процесс прорисовывается ясно. Один дистресс накладывается на другой, а потом следующий, следующий, следующий. Симпатика буйствует, парасимпатика придавлена. А мы же помним, что при стрессе, хоть с приставкой ЭО, хоть с ДИ, кровь активно пребывает в мышцы и мозг. Но если что-то куда-то прибыло, значит это откуда-то должно убыть. Так оно и получается. Упрощая, стресс обескровливает желудочно-кишечный тракт как раз тот орган, где кровь постоянно необходима, как кровь. Сразу становится понятнее, почему у нервных людей частенько наблюдаются проблемы с пищеварением. Раньше вообще на дистресс вешали 100% вины за язву желудка. Потом обнаружили злобную хеликобактерию, доказали, что и она, прекрасно себя чувствуя в соляной кислоте, портит нам желудки, но негативное влияние дистресса на наше самочувствие сомнению, в общем-то, не подвергается. Аналогично понятно, почему дистресс способствует сердечно-сосудистым заболеваниям. Симпатика, активизирующаяся при многочисленных стрессах, в основном сужает сосуды, Повышает давление, способствует ускоренному износу сердечной мышцы. Если это действие системно и не сбалансировано с работой парасимпатики, то понятно, что проблемы с сердцем не заставят себя ждать. Вернемся к нейромедиации на минутку. И, видимо, нельзя не сказать про нейромедиацию работы нейронов симпатической и парасимпатической систем. Мы отчасти касались этой темы в предыдущей главе. Можно кратко ограничиться сообщением, что нейроны симпатики в качестве нейромедиаторов выделяют норадреналин, а нейроны парасимпатики – ацетилхолин. Но это будет лишь половина правды, потому что все гораздо запутаннее. Одним нейронным проводом сигнал из головного мозга к органу передать сложно, поэтому у обеих систем в теле имеются маленькие промежуточные мозги, в кавычках, ганглии. От них уже управляющий сигнал поступает непосредственно в управляемый орган. Так вот, преганглиолярная передача информации осуществляется в обеих системах ацетилхолином. А уж конечная – постганглиолярная. Так, как мы сказали в начале, Симпатика – норадреналин, парасимпатика – ацетилхолин. К чему такая сложность? Есть ли точный ответ? Ну, извините, не я это придумал, поэтому точного ответа я не знаю. Лишь осторожно предположу, что так устроено для того, чтобы можно было максимально тонко и точно, в том числе используя конкуренцию между системами, регулировать процессы внутри организма. Подводим итоги главы. Итак, симпатика. Ускоряет сердце и легкие, расширяет бронхи, зрачки, артерии сердца и скелетных мышц, при этом сужая обычные сосуды, Например, при стрессе кожа бледнеет, кровь уходит в мышцы. Угнетает слюноотделение и перистальтику кишечника, а заодно и выработку пищеварительных ферментов. Артериальное давление растет. Парасимпатика. Уменьшает частоту и силу сердечных сокращений, сужает бронхи и зрачки, включает в кавычках кишечника и слюноотделение. С артериями все сложно, обычно в органах не влияет, половых органах расширяет, коронарные артерии и артерии в легких наоборот, сужает, артериальное давление снижается. Бедные студенты медицинских вузов. Им все это надо знать, как свои пять пальцев. Потому что, как я показывал в предыдущей главе, понимая все это, можно на процессы осознанно влиять. Помните оттуда пример с астматиком-сердечником? агонистом к бета-2 рецептору норадреналина можно рожать бронхи при приступе астмы и при этом не только не ускорить больное сердце, но даже замедлить его работу блокатором бета-1 рецептора, к тому же нейромедиатору. Если что-либо перепутать, пациенту конец. В общем, изредка я радуюсь тому, что не стал врачом. А теперь вернемся к подросткам. Мы уже сказали, что современные люди страдают из-за перекоса в сторону активации Симпатической нервной системы, тревожные расстройства, неврозы, психосоматика наше все. Что же тогда говорить о подростках, людях, у которых их старый мир почти рухнул, а новый еще не успел создаться, да к тому же захлестываем их постоянными девятибальными гормональными штормами. Можно сказать, что проблемы взрослых лишь слабая тень проблем подростковых. Мы должны, во-первых, это понимать и, во-вторых, помогать им. Как помогать, подробно поговорим в следующих частях книги. А пока еще раз отметим важный момент, прямо связанный с темой данной главы. Как неконтролируемую вегетативную систему ставят под контроль. Да, симпатика и парасимпатика управляются головным мозгом, как правило, минуя наши центры когнитивного контроля. Однако это вовсе не значит, что мы при желании не можем управлять данными процессами произвольно, то есть по собственному желанию. Не собираюсь ссылаться на йогов, которые достигли совершенства в подобном управлении. Лично я не готов тратить всю жизнь, чтобы научиться 30 дней пребывать в анабиозе или еще каким-то мудреным штукам. Но осознанно помочь своей парасимпатике замедлить сердце, почему бы нет? Тем более, что это совсем не сложно. Дыхательные упражнения, техника брюера, техники заземления, поверка эмоций логикой, тренажеры с биологической обратной связью, Все годится и все неплохо работает. Нужна лишь практика. И желание, конечно. Мы обязательно об этом расскажем на полезной странице и далее в соответствующих разделах. Полезная страница. Здесь дадим пару-тройку простых методов укращения симпатики. Понимание происходящего гасит страх. Один метод на самом деле уже дали. Мы рассказали вам, как это устроено. Оказывается, если это понимать – то на неожиданные, не очень обоснованные волнения можно просто сказать, если вы в комнате один, то лучше вслуха громко, симпатика – это ложное срабатывание, успокойся, пожалуйста. Смешно? Немножко, но часто помогает. Дыхательные техники. Их много, но принцип у большей части схож. Вдох короче выдоха примерно раза в три. То есть если выдыхать на четыре счета, раз, два, три, четыре – то выдыхать, соответственно, на 12. 4-12. Далее свободный поиск варианта именно для вас максимально эффективного. Например, вдох 4 счета, пауза 5 счетов и выдох 7 счетов. Запишем это формулой 4-5-7. Также будет работать, например, формула 4-7-5 или как вы себе подберете на свой вкус, лишь бы вдох был заметно короче выдоха. Мой любимый вариант – дыхание на квадрат. когда вдох 4 счета, пауза четыре счета, выдох четыре счета и пауза снова 4 счета. Далее повтор цикла. Это можно выразить формулой 4-4-4-4. Разновидность этой техники просто подышать в бумажный пакет. Незначительное снижение содержания кислорода во вдыхаемом воздухе не отразится на организме, но успокоит мозг. Такой метод снятия паники мы часто видим в зарубежных фильмах. Но и на нашей почве это тоже работает. Физическая активность. Одна моя доверительница гасила приступ симпатического возбуждения прыжками. Прыгать приходилось долго. Не лучший вариант. Мы потом научили ее справляться с проблемами иначе. Но если вы можете безвредно организовать какую-то физическую активность, то это однозначно поспособствует успокоению. Годится все. Ходьба, упражнения с гантелями, бег, велосипед и так далее. Отсюда, кстати, следует необходимость одной полезной привычки. Ежедневно вы должны проходить пешком не менее трех километров, а очень желательно 5. Это не просто чья-то идея, а давно проверенный способ укрепления не только физического здоровья, но и психологического. Я сторонник формулы 3000-5000-7000, где 3000 метров необходимый дневной минимум, 5000 метров достаточный и 7000 метров ежедневной оптимальной дистанции пеших прогулок.